через неделю после начала работ первой ступеньки лестницы, уходящей вниз, а к вечеру 5 ноября запечатанной двери в конце лестничного марша в дневнике Картера появляется запись: наконец-то мы приближаемся к разгадке. Стоя у гробницы, мы опустили по кругу фляжку с семом. Было 4:30 вечера. Прибытие 23 ноября Карнарона с дочерью из Англии на место раскопок. Разборка замурованной двери, расчистка засыпанного щебнем тоннеля. День 26 ноября стал днем из дней, самым чудесным днем в моей жизни, пишет Картер. Подобного ему я наверняка больше не увижу. Во второй замрованной двери проделывается отверстие. Продолжим цитату, самой знаменитой в истории археологии. Сначала я ничего не увидел, но постепенно, когда глаза освоились с полумраком, детали комнаты начали постепенно выплывать из темноты. Здесь были странные фигуры зверей в статуе из золота, сёрды мерцало золота. На какой-то миг этот миг показался, наверное, вечностью тем, кто стоял позади меня. Я буквально онемел от изумления. Не в силах боли сдерживаться, лорд Карнер Волл с волнением спросил меня, «Вы что-нибудь видите?» Единственное, что я мог ответить, было «Да, чудесные вещи». 29 ноября состоялось официальное открытие гробницы в присутствии ответственных лиц. «Мы увидели нечто невероятное», — вспоминал очевидец, «сцену из волшебной сказки, великолепную сокровищницу из оперных декораций». 30 ноября Лондонская Таймс вышла с шапкой «Египетское сокровище, новое открытие в Фивах». В корреспонденции из Каира сообщалось новое, Что находка обещает быть наиболее сенсационным открытием века в области египтологии. В декабре, когда раскопки незадолго были прерваны, Картеру требовалось время для найма дополнительного числа специалистов. Гермеронн принял в Бугенгемском дворце король Гиорг V, жаждавший, как и все, узнать подробности а сенсационной находки. Вернувшись в финны, исследователи в полной мере испытали на себе бремя славы. «Вдруг оказалось, что нашей работой интересуется весь мир», — вспоминал Картер. В долину были присланы высокооплачиваемые специальные корреспонденты, чтобы интервьюировать нас. описывать каждое наше движение и, притаившись за углом, выслеживать наши тайны. Долина вступила как бы в новый период своей истории. Раньше туристы, вооружившись путеводителями, осматривали те или иные гробницы. Но в эту зиму большинство обычно осматриваемых туристами мест пустовало. Гробница притягивала всех, как магнит. С самого раннего утра туристы располагались в долине, как у себя дома, на целый день. Они могли сидеть так все утро, читая, разговаривая, занимаясь вязанием. Когда разносился слух, что сейчас из гробницы вынесут какой-то предмет, Всех охватывало лихорадочное волнение. Книги и вязание откладывались в сторону, и на выходы из гробницы нацеливалась целая батарея готовых к действию фотоаппаратов. Когда из темноты на дневной свет выплывали какие-то странные предметы,